Глава вторая. Гигантская нога с грохотом опустилась на пол. Хрустнули костяшки пальцев на огромных, покрытых густой синей шерстью руках. Глаза сурово прищурились. Пасть, из которой торчали две пары острых сверкающих клыков, открылась, издав свирепый рёв. Джеймс Пи Саливан был готов начать свой день. Почти 3 м роста, с фиолетовыми пятнами на синей шерсти и острыми рогами, Джеймс Пи Саливан, известный также как Салли, был лучшим страшилой в корпорации. В мире не было ни одного ребёнка, которого он не смог бы напугать, но даже самому страшному монстру в мире Нужно оставаться в форме. Он упал на пол и начал отжиматься. А маленький круглый зелёный монстр с единственным большим глазом на лице подбадривал его. Майк Вазовский был лучшим другом и соседом Салли. Также он был и личным помощником главного страшилы корпорации Монстров. Майк помогал своему большому другу во всём, даже в тренировках. Страшный бег, страшный бег, кричал он, пока Салли бежал на месте. Ребёнок проснулся, Салли упал на пол. Страшный бег, страшный, ребёнок уснул. Салли снова вскочил. Салли передвигал гору мебели по полу в гостиной. О рр прочал он. В ванной комнате Салли почистил свои гигантские зубы. Майк стоял на руке Салли, продолжая тренировку. "Нет налёта, нет налёта. Устрашил, налёта нет", скандировал он. Майк хотел быть уверен, что его друг будет в отличной форме для очередного дня, наполненного криками маленьких детей. Они надеялись, что сегодня Салли поставит новый рекорд. Скорее оба друга были готовы к ещё одному рабочему дню в корпорации Монстра. Они вышли из своего дома, и Майк сразу же направился прямо к новенькому сверкающему кабриолету, припаркованному у тротуара. Ладно, Сали, садись, весело сказал он. Но Сали хорошо знал об энергетическом кризисе. Он не хотел тратить энергию на машину. "Нет", сказал он Майку, схватил худую руку друга и потащил его вниз по улице. Дефицит крика. Мы идём пешком. Пешком? Нет, нет, нет. Машина нужна, чтобы её водить, воскликнул Майк. Но удерживать своего большого синего друга, который продолжал тащить его вниз по тротуару, Майк был не в силах. "Эй, гений, хочешь знать, почему я купил эту машину?" саркастически спросил Майк, шагая по улице. "Не совсем", ответил Салли. "Чтобы ездить на ней", ответил Майк. "О, успокойся, толстячок. Тебе бы не помешало размяться", поддразнил Салли своего круглого приятеля. "Мне не помешало бы размяться? Посмотрел бы на себя", парировал Майк. Они прошли мимо парочки маленьких монстриков. Те прыгали через скакалку, которой служил язык одного из малышей. "Доброе утро, Майк! Доброе утро, Салли!" крикнул один из ребят. "Доброе утро, дети!" Как у вас дела, спросил Салим, махнув им рукой. Пока, Майк, пока, Сали! крикнул им вслед малыш со скакалкой вместо языка. Несмотря на раннее утро, на улицах Монстрополиса было уже много монстров. Монстр, убиравший улицы, смел мусор в небольшую кучу. Открыв свой большой рот, он вывалил мусор внутрь и начал жевать. Они подалёку по улице Прогуливался монстр, читающий газету. Внезапно он чихнул. Апчхи! Из его носа и рта вырвалось пламя. Газета тут же загорелась. "Ну вот опять", расстроенно сказал он. Монстр, работающий в продуктовом магазинчике с помощью своих щупалец, выкладывал на прилавок фрукты. "Эй, ребята, Я слышал, что кое-кто собирается поставить новый рекорд, сказал он Майку и Салли, когда они проходили мимо. Просто хочу, чтобы крика хватило на всех, с улыбкой ответил Салли. Когда Майк и Салли пошли дальше на тротуар, рядом с ними вытек большой, похожий на шарик с водой монстр и, не заметив, наступил на канализационную решётку. Ау! воскликнул он, когда его тело Начало просачиваться сквозь многочисленные маленькие отверстия решётки. На перекрёстке Майк и Салли остановились в ожидании зелёного света. Рядом с ними стоял гигантский монстр. Ноги его были широкими, как ствол дерева. "Эй, Тэт, доброе утро", крикнул Салли монстру-великану. "Урр", ответил Тэт. Дорожный знак сменился с "Остановись" на "Преследуй", и три монстра пересекли улицу. "Видишь, Майки? Это идёт на работу пешком", весело заметил Салли. "Подумаешь", проворчал Майк. "Пять шагов, и он уже на месте". В холле главного здания корпорации монстров было очень оживлённо и шумно. Высокие, маленькие, чешуйчатые, мохнатые, скользкий и липкие монстры всех форм и размеров сновали туда-сюда. Когда Салли и Майк вошли в дверь, несколько монстров их поприветствовали. Доброе утро, Салли. Эй, это же Салстер. Как поживаешь, здоровяк? Салли был популярен в корпорации монстров, и неудивительно. Одна из стен холла была увешана фотографиями лучших страшил месяцев, и Салли был на каждой из них. Он получал эту награду каждый месяц в течение последних 3 лет. Майк остановился у стойки администратора. "О, привет, пупсик", ласково окликнул он девушку, стоящую к нему спиной. Селия администратора в холле обернулась, И из ее головы тут же показались извивающиеся змеи. Когда Селлия увидела, что это Майк, она улыбнулась и похлопала ресницами своего единственного глаза. «С днем рождения!» — сказал ей Майк. «О, Круглик, ты вспомнил!» — воскликнула Селлия. Она наклонилась вперед и погладила Майка по лысой голове. Змеи счастливо вздохнули. Саллий неловко стоял, наблюдая, как парочка флиртует. «Ну что, мы пойдем куда-нибудь сегодня вечером?» спросила Селия у Майка. «Я заказал нам столик в небольшом местечке под названием «У Годзиллы», — сказал ей Майк. Селия и ее змеи ахнули от восторга. Ресторан «У Годзиллы» был одним из самых модных ресторанов в Монстрополисе. «Увидимся в 5.01 и не минуты позже», — сказал Майк, помахав на прощание своей возлюбленной. и они с Салли отправились на работу.